закрыть ворота. Входная дверь в прихожей была закрыта, как и боковая в библиотеке. Элиза огляделась в поисках чего-нибудь, что можно было бы поставить перед библиотечной дверью в качестве баррикады. Наконец-то она была одна и хотела знать, что так оно и останется. Не впускать его. Не впускать никого, кто решит проникнуть в дом этим путём. Подпереть чем-нибудь дверь. И не забыть убрать это сооружение к возвращению Мейсонов. Сейчас это казалось совершенно необходимым. Ещё одна дырявая стена, которую нужно залатать. Она ухватилась за журнальный столик и потащила его к двери, стараясь не поцарапать деревянное покрытие. Оглядев безмолвную комнату, она осознала, что не чувствует себя одинокой. Коришки уEntityTypeувшихся на полке книг следили за ней. печатными глазами благодушно ухмылялись фотографии и тут она услышала их шаги доносившиеся сверху она была не одна мальчик всё ещё бродил по дому